Глава 42. Вот я и подошел к концу. И по мере приближения к развязке у меня возникает все большее искушение бросить эту тетрадь и уронить голову на песок. У концовки всегда одни и те же слова. И мне бы не хотелось куплять свой голос к хору побежденных. Но осталось сказать всего несколько слов и надо уметь доводить свое дело до конца. Париж вот-вот должны были освободить, и я договорился с командованием, чтобы меня сбросили на парашюте в Приморских Альпах для связи с сопротивлением. Я ужасно боялся опоздать. Тем более, что в моей судьбе произошло необычайное событие, неожиданно дополнившее странную цепь приключений, которые мне пришлось пережить с момента отъезда из дома. Я получил официальное письмо из Министерства иностранных дел с предложением выдвинуть свою кандидатуру на пост секретаря посольства. Причем я не знал никого ни в Министерстве иностранных дел, ни в каком бы то ни было другом правительственном учреждении. У меня практически не было знакомых среди штатских. Ни с кем и никогда я ни словом не обмолвился об амбициях своей матери, которая она питала в отношении меня. Мой роман «Европейское воспитание» наделал некоторый шум в Англии и в кругах свободной Франции, но это был недостаточный повод для объяснения неожиданного предложения войти в должность без экзаменов за необычайные заслуги, оказанные делу освобождения. Я долго и недоверчиво рассматривал письмо, вертя его в руках». Оно было составлено в выражениях, далеких от официального тона деловой корреспонденции. Напротив, оно было проникнуто симпатией и дружелюбием, что сильно смущало меня. Это было новое чувство — сознавать себя известным, точнее, идеализируемым. В это мгновение я почувствовал, как меня коснулось божественное провидение — оберегающая свет и справедливость, подобно огромному и безмятежному Средиземному морю, стоящему на страже древнего людского побережья и следящему за справедливым распределением света и тени, радостей и горестей. Судьба моей матери принимала новый оборот. Однако к моим самым радужным восторгам всегда примешивается капля яда с горьковатым привкусом опыта и осмотрительности, заставляющей меня трезво смотреть на чудеса, и за маской проведения мне вовсе не трудно было различить чуть виноватую улыбку, которую я так хорошо знал. Мама по своему обыкновению снова сделала глупость. Как всегда, она суетилась за кулисами, стучала в двери, дергала за ниточки, превозносила меня там, где надо, короче, она вмешалась. Видимо, это и объясняет то замешательство и виноватость, которые сквозили в последних ее письмах, создавая впечатление, будто она просит прощения. Она в который раз подтолкнула меня вперед, хотя прекрасно знала, что не должна была этого делать, что никогда ничего не стоит просить. Высадка десанта на юге Франции — Положила конец моему плану с парашютным прыжком. Я немедленно получил категорический и безоговорочный приказ от генерала Корнельон Молинье, в моем документе в соответствии с формулировкой ловко найденной самим генералом говорилось «срочное излечение и возвращение в строй», и благодаря помощи американцев домчался на джипах до самого Тулона. Дальше было несколько сложнее, но и тут пропуск с категорическим приказом генерала открывал мне все дороги. Мне запомнилось замечание Корнельон Малинье, когда он с присущей ему сардонической любезностью подписывал пропуск, а я благодарил его. «Но для нас очень важна ваша миссия. Победа — это очень важно. Даже воздух был победоносно пьяным». Небо казалось ближе и сговорчивее. Каждое оливковое дерево дружелюбно улыбалось, а средиземное море рвалось ко мне сквозь кипарисы и сосны, сквозь проволочные заграждения, напролом через перевернутые пушки и танки, как отыскавшаяся кормилица. Я предупредил мать о своем возвращении десятью различными весточками, которые должны были дойти до нее со всех сторон через несколько часов после вступления в Ниццу союзников. Кроме того, неделю назад партизанам было передано закодированное сообщение. Капитан Вануриен за две недели до высадки, сброшенной в этом районе на парашюте, должен был немедленно связаться с ней и сообщить о моем приезде. Друзья англичане из подпольной организации «Бакмастер» обещали позаботиться о ней во время боев. У меня было много друзей, и они меня понимали. Они прекрасно знали, что речь идет не о ней, не обо мне, но о вечной человеческой солидарности и братской поддержке в поисках всеобщей правды и справедливости. Мое сердце переполняли молодость, вера, чувство благодарности — которые, должно быть, были хорошо знакомы Древнему Морю, нашему вечному свидетелю еще с тех пор, когда впервые вернулся домой один из его доблестных сыновей. С черно-зеленой орденской ленты освобождения на груди, на самом видном месте, чуть повыше ордена почетного легиона, боевого креста и пяти-шести других медалей, из которых я не забыл ни одну, с капитанскими нашивками на погонах черной полевой формы, фуражки надвинутые на глаза, мужественные как никогда по причине пролеча лица, со своим романом на английском и французском вещмешке, набитом вырезками из прессы, и с письмом в кармане, распахивавшим передо мной двери карьеры с необходимым количеством свинца в теле для солидности, опьяненной надеждой, юностью, верой и сердеземным морем, стоя, наконец-то, на залитом солнцем благословенном побережье, где ни одно страдание, ни одна жертва, ни одна любовь никогда не бросались на ветер, где все имело значение и вес, где все подчинялось золотому правилу искусства, Я верил, что возвращаюсь домой, сдернув с мира паутину и придав смысл жизни любимого человека. Чернокожие солдаты-американцы, сидевшие на камнях с такими огромными и сияющими улыбками, что, казалось, будто они светятся изнутри, как будто свет шел из их сердец, вскидывали в воздух автоматы, когда мы проходили мимо, и в их дружеском смехе слышались радость и счастье выполненных обещаний. Виктори, мэн! Виктори! Победа, парень! Победа! Наконец-то мы снова вступали во владение миром, и каждый перевернутый танк напоминал останки поверженного бога. Конники арабской кавалерии в тюрбанах с желтыми осунувшимися лицами, сидя на корточках, жарили на костре тушу быка. Из развороченных виноградников, словно надломленная шпага, торчал хвост самолета а среди оливковых деревьев и под кипарисами виднелись полуразрушенные огневые точки, из которых нередко торчали мертвые пушки, низко опустив свой круглый и глупый глаз побежденного. Я стоял в джипе посреди этого пейзажа, где виноградники, оливковые и апельсиновые деревья казалось, со всех сторон бросались мне навстречу, и где перевернутые поезда, рухнувшие мосты, Искореженные и перепутавшиеся, будто поверженные нечисть проволочные заграждения на каждом углу не резали глаз, а мытые светом. Только на понтоне Вара я перестал замечать руки и лица, уже не стараясь узнавать тысячи родных уголков, не отвечая на радостные возгласы женщин и детей, и стоял, вцепившись в ветровое стекло и вытянувшись навстречу приближавшемуся городу кварталу, дому и силуэту матери, уже должно быть, ждавшей меня под победоносным флагом. Здесь мне стоило бы прервать свой рассказ. Не для того я пишу, чтобы бросать на землю еще большую тень. Мне тяжело продолжать. И я сделаю это как можно быстрее, наскоро дописав последние слова, чтобы кончить и уронить голову на песок пустынного Биксура на берегу океана, где я напрасно надеялся уйти от обещания, кончить этот рассказ. У отеля-пансиона Мермон, где я остановил джип, меня никто не встречал. О моей матери что-то слышали, но никто ее не знал. Мои друзья разъехались. Мне потребовалось немало времени, чтобы узнать правду. Моя мать умерла три с половиной года назад, через несколько месяцев после моего отъезда в Англию. Но хорошо зная, что я не выстою без ее поддержки, она приняла меры. За несколько дней до смерти она написала около двухсот пятидесяти писем и переслала их своей подруге в Швейцарию. Я не должен был знать... Письма должны были пересылаться мне регулярно. Вероятно, это-то она тайно и обдумывала, когда я поймал ее хитрый взгляд в клинике Сент-Антуан, где в последний раз видел ее. Итак, мать продолжала вселять в меня силу и мужество, необходимые для продолжения борьбы в течение трех с лишним лет, хотя ее уже не было. Пуповина... Продолжала действовать. Ну вот и все. На пляже Биксур не души на сотню километров. Но порой, когда я поднимаю голову, то на одной из скал прямо перед собой вижу тюленей, а на другой — тысячи бакланов, чаек и пеликанов, а иногда и фонтанчики китов, приплывающих в открытом море, а если час-другой я неподвижно режу на песке то надо мной начинает кружить ястреб. Теперь уже прошло много лет с тех пор, как завершилось мое падение, и мне кажется, что я упал именно сюда, на прибрежные скалы Биксура, и скоро вечность, как я прислушиваюсь и пытаюсь разобрать шепот океана. Если честно, то я не был побежден. Теперь у меня начали сидеть волосы, но это плохая маскировка. Я нисколько не составился, хотя скоро дорасту до своих восьми лет. Главное, мне бы не хотелось, чтобы думали, будто я приписываю этому слишком большое значение. И поскольку уж у меня вырвали из рук факел, я с надеждой и упованием улыбаюсь, думая о других руках, готовящихся его схватить, и о скрытых в нас зарождающихся, еще не проявившихся силах. И не сделав никаких выводов из своего конца, не придя к смирению, я всего лишь отказался от себя самого, и права, не вижу в этом большой беды. Конечно, судьба обделила меня. Видимо, нельзя так сильно любить одного человека, даже если это ваша мать. Я заблуждался, думая, что можно победить в одиночку. Теперь, когда меня уже нет, все встало на свои места. Люди, народы, имя которым легион, стали моими союзниками. Я не разделяю их внутренние распри и, как забытый часовой, стою на горизонте, устремив взгляд вовне. Я по-прежнему узнаю себя в каждом обиженном существе и сделался абсолютно неспособным к братоубийственным воинам. Но что касается остального, то после моей смерти прошу внимательно взглянуть на небосвод. Вы увидите рядом с Орионом, Плеядами или Большой Медведицей новое созвездие, Эдикова злюку, всеми зубами вцепившегося в некий божественный нос. Случается, что и теперь я бываю счастлив, как, скажем, здесь, в этот вечер, лежа на пляже биксу, окутанном серой дымкой, когда до меня доносится крик тюленей, и достаточно слегка приподнять голову, чтобы увидеть океан. Я внимательно прислушиваюсь, и мне все время кажется, что я вот-вот пойму, что он хочет мне поведать, что я, наконец-то, расшифрую код и разберу настойчивый, нескончаемый шепот прибоя, который упорно пытается что-то сказать мне, что-то объяснить. А иногда я перестаю прислушиваться и просто лежу на берегу и дышу. Это заслуженный отдых. Я действительно выбивался из сил, делая то, что мог. В левой руке... У меня зажата серебряная медаль чемпиона по пинг-понгу, которую я завоевал в Ницце в 1932 году. Довольно часто можно видеть, как я, сняв куртку, вдруг бросаюсь на коврик и начинаю сгибаться, разгибаться, снова сгибаться, крутиться и вертеться. Но тело держит меня крепко, и мне не удается вырваться из его пут, раздвинуть его стенки. Обычно люди думают, что я просто занимаюсь гимнастикой. А один крупный американский еженедельник сфотографировал меня в разгар такого упражнения и напечатал мое фото на целый разворот, как пример заслуживающий подражания. Я достойно сдержал и продолжаю сдерживать свое обещание. Всем сердцем я служил Франции, так как это все, что у меня осталось после смерти матери, не считая ее маленькой фотокарточки с удостоверением личности. Кроме того, я пишу книги, сделал карьеру и одеваюсь в Лондоне, как и обещал, несмотря на свое отвращение к английскому покрою. Сверх того, я сослужил человечеству большую службу. Однажды в Лос-Анджелесе, где я был генеральным консулом Франции, что, естественно, накладывало некоторые обязательства, войдя утром в салон, я увидел Калибри, которая доверчиво влетела туда, зная, что это мой дом, но, порыв ветра, захлопнул дверь, сделав ее пленницей в четырех стенах. Она сидела на подушке, крохотная и сраженная непониманием, вероятно, отчаявшаяся и упавшая духом, и плакала одним из самых печальных голосов, какие мне когда-либо приходилось слышать, ведь мы никогда не слышим собственного голоса. Я открыл окно, и она улетела. Я редко бывал так счастлив, как в ту минуту, и понял, что живу не напрасно. В другой раз в Африке я вовремя дал пинка одному охотнику, который целился в газель, неподвижно стоявшую на дороге. Были и другие, подобные этим случаям, но мне не хочется, чтобы обо мне думали, что я слишком хвастаю своими подвигами на земле. Я рассказал это только для того, чтобы доказать, что я и вправду старался изо всех сил. Я никогда не был ни циником, ни пессимистом. Напротив, часто полагался на надежды и предчувствия. В 1951 году в пустыне Нью-Мексико я сидел на скале из лавы когда две маленькие, совершенно белые ящерицы вскарабкались на меня. Они доверчиво и бесстрашно изучили меня вдоль и поперек, а одна из них, спокойно опершись передними лапками на мое лицо, приблизила свою мордочку к моему уху и надолго застыла. Нетрудно представить, с каким волнением и надеждой, с каким предчувствием я, замерев, ждал. Но она ничего не сказала мне, или же я не расслышал. Тем более странно считать, что человек абсолютно открыт и не составляет загадки для своих друзей. А мне также не хочется, чтобы обо мне думали, будто я все еще жду какой-то тайны, какого-то откровения. Это не так. К тому же я не верю в перевоплощение и во все эти наивности. Но раньше я не мог помешать себе во что-то верить». После войны я был тяжело болен, не мог наступить на муравья, видеть тонущего майского жука и кончил тем, что написал толстую книгу, требуя, чтобы человек взял защиту природы в свои руки. Не знаю, что я, собственно, вижу в глазах зверей, но в их взгляде таится какой-то немой вопрос, какое-то непонимание, которое мне что-то напоминает и глубоко волнует меня. Впрочем, дома у меня нет зверей, поскольку я легко привязываюсь, и поэтому предпочитаю океан, который умирает не так быстро. Друзья считают, что у меня есть странная привычка неожиданно останавливаться посреди улицы, поднимать глаза к свету и надолго замирать в красивой позе, как если бы я все еще хотел кому-то понравиться. Ну вот и все». Пора уже уходить с пляжа, где я слишком давно лежу, слушая, как шумит море. Вечером на Биксур опустится легкий туман и станет прохладно. А я так и не научился самостоятельно разжигать огонь. Попробую побыть еще немного и послушать, потому что мне все время кажется, что я вот-вот пойму, о чем мне говорит океан. Я закрываю глаза, улыбаюсь, И прислушиваюсь. Со мной опять происходят странности. Чем пустыннее становится берег, Тем более людным кажется он мне. Телени на скалах затихли, А я лежу с закрытыми глазами И улыбаюсь, Воображая, как один из них Тихонько подкрадется ко мне И ткнется в щеку или подмышку своей. Ласковой мордочкой. Жизнь прожита не зря.